Часть четвертая. Доращивание и исцеление себя. «Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня» — Жан-Поль Сартер. «Однажды одна моя клиентка после долгого путешествия вглубь себя исследование обстоятельств своего взросления и понимания своего сепарационного статуса очень удивилась. Но как же так? До этого брака я уже дважды была замужем. После второго развода я была уверена, что уж теперь-то выберу себе мужчину для взрослых отношений. Я точно понимала, чего хочу, и тщательно выбирала себе мужа. «И что, я снова пытаюсь закрыть свои детские гештальты?» «Конечно», — отвечала я, — «по-другому не бывает. Чтобы не решил твой ум, а потребности твоей ведущей субличности будут выбирать тебе того, с кем ты можешь удовлетворить свои самые ранние детские потребности». Ведь только так ты можешь подрасти и шагнуть в следующий этап. Наша психика точно знает, какие дефициты следует закрыть, чтобы мы получили шанс вырасти. Так и вы сейчас с удивлением можете наблюдать, что ваше поведение и реакции в большей степени определяются вовсе не вашими взрослыми желаниями и потребностями. Да и про взрослого вас, как центра управления нашим богатым внутренним миром, чаще всего говорить еще не приходится. ведь до сих пор вами могут управлять маленькие и невыросшие части вас. Они продолжают ждать и надеяться, что их гештальты будут закрыты. И пока под воздействием различных обстоятельств они застряли в том или ином психологическом возрасте, им вовсе не до сепарации. Они пытаются добрать недостающие в отношениях с родителями, не отпуская для этого их далеко от себя. Ну и, конечно, делают всех окружающих, символическими мамами и папами, которые должны бескорыстно любить, ценить, беречь, хвалить или приветствовать любые проявления, даже самые безрассудные. Наш психологический возраст определяют незавершенные гештальты, и ничего с этим не поделать, только обнаружить, признать и удовлетворить. Мы не виноваты, что родились в такой семье и получили такие травмы, но это не значит, что это не наша ответственность, если это влияет на нашу жизнь сейчас. Мы не виноваты в наследственности, но это не значит, что это не наша ответственность — поддерживать свое здоровье и лечиться, если заболели. Мы не виноваты в том, какие семейные и социальные убеждения нас сформировали. Но если они нам мешают жить сейчас, то это наша ответственность — работать с ними. Мы не виноваты в том, как обходятся с нами партнеры и окружающие люди. Но наша ответственность что-то с этим делать — реагировать, договариваться, защищаться и не выбирать их сейчас и потом. Мы не виноваты. Но мы можем выбирать что-то с этим делать. Да, мы можем сепарироваться только тогда, когда берем на себя ответственность за результат, когда одновременно с принятием обстоятельств, повлиявших на нас, мы отказываемся отдавать им власть над нами. Когда мы выбираем преданность себе вместо преданности семейной системе, откуда нам давно пришла пора уйти в свою жизнь. Когда заявляем о том, что готовы сделать все от нас зависящее, чтобы своими силами закрыть все свои гештальты вместо бесполезного ожидания, что это случится само собой. Когда ищем способы и пути поддерживать и развивать себя в обретении ресурсов самостоятельности и независимости. Мы не можем пройти в своей сепарации дальше, пока наши невыросшие части — не получат то, что им нужно, и не завершат те задачи слияния и отделения, которые они не смогли пройти. Но, конечно, сейчас мы не можем физически прийти к своим родителям и получить от них все полагающееся, точно так же, как и они, не должны сейчас нам это возмещать. Потому что на самом деле это мало помогает. Я слышала много историй, когда выросшие дети получали, наконец, от родителей то, что так долго вытрясали из них. И знаете что? Это лишь на минуту давало хоть какое-то ощущение удовлетворения, но ничего принципиально не меняло. Именно поэтому у нас с вами один путь. О нем много говорят, и я повторюсь. Вам придется стать самому себе тем самым взрослым, который закроет все гештальты ваших маленьких внутренних детей. И это не всегда заключается в том, чтобы буквально возместить им то, чего у них не было. Все гораздо проще и сложнее. Я предлагаю вам сыграть по новым правилам. В каком бы сепарационном статусе вы себя не обнаружили и какие бы обстоятельства на вас не повлияли, раз вы здесь, то вы можете сделать для своей сепарации необходимые шаги. Для кого-то из вас они будут уже на самом выходе к собственной эмоциональной и прочей независимости, потому что вы обнаруживаете себя вполне самостоятельным и устойчивым к родительским манипуляциям, например». и вам важно сделать буквально чуть-чуть вернуться в контакт с ними, что ознаменует выход из независимости во взаимозависимость. А кому-то предстоит сделать еще много предваряющих свободу шагов, потому что вы ощущаете слишком много зависимости от своих семейных систем, не чувствуете в себе силы самостоятельно справляться с жизнью. Невыросшие субличности и алгоритм их доращивания Прежде чем мы двинемся дальше, стоит познакомиться с тем, как устроен наш внутренний мир. Даже если мы воспринимаем себя очень целостными, наша психика — не монолит. Даже на уровне бытового языка мы часто говорим о себе. С одной стороны, я очень хочу быть в отношениях, а с другой — боюсь боли, которую они могут мне причинить. И так практически по каждому из важных вопросов. Мы можем ощущать себя в противоречивом существовании двух и или даже более частей, которые тянут нас в разные стороны. Или испытывать разные чувства по отношению к одной и той же ситуации или событию. Даже к самому себе мы можем переживать одновременно несколько чувств. Например, гордиться своим успехом и заработком, и одновременно испытывать вину, что у наших родственников в это время финансовые проблемы. Если вы научитесь наблюдать себя во всем этом разнообразии, понимая, что эти части еще не все вы, то вы сможете помочь себе в завершении сепарации. Понимание того, что ваш внутренний младенец, ребенок, подросток или невзрослый, хоть и оказывают большое влияние на сепарацию и отношения с родителями, но не определяют вас целиком, может многое изменить в том, как вы станете воспринимать себя. Это позволит наблюдать, за оставшимися в том или ином возрасте частями вашей личности, ожидающими удовлетворения важных для себя потребностей и одновременно брать на себя ответственность за то, чтобы сейчас быть внимательными и заботливыми взрослыми для них. У нас нет другого способа дорастить себя, кроме как стать самому себе взрослым. Но, возможно, в скором времени вы обнаружите, что неверно понимали эту фразу. Это не всегда значит «разрешить себе то, что нам не было позволено в детстве». и не значит заставлять себя справляться совсем в одиночку, без посторонней помощи и поддержки. В первом приближении это значит обнаружить себя взрослого в своей реальности, отличной от той, в которой до сих пор живут ваши невыросшие субличности. И сейчас вы и правда уже взрослый, даже если таким себя не ощущаете, находясь в слиянии с какой-либо из этих субличностей. Вырасти значит научиться регулировать самого себя, Самостоятельно заботиться о себе и самому удовлетворять свои потребности. Это все прилагается к независимости. Этому тоже приходится учиться. И до этого мы дойдем. Но сейчас нам важно освоить первый важный навык быть взрослым для своего внутреннего мира. Уметь смотреть внутрь себя и становиться свидетелем своих историй. Чтобы дать себе внимание, понимание и утешение. На этих трех китах строится вся работа по доращиванию себя. Для того, чтобы вы освоили такой способ любви к себе, я дам очень простой алгоритм работы с вашими невыросшими субличностями. Он постепенно и последовательно познакомит вас с вашей внутренней реальностью, делая вас чувствительнее и милосерднее к себе. Одновременно вы начнете понимать свои детские потребности и дефициты, которые образовались независимо от вас. и станете для себя взрослыми, которые могут сейчас дать своим невыросшим субличностям безопасное пространство внутри. В этом и будет заключаться ваше взросление. Ваши маленькие субличности объединятся вокруг вашего взрослого «я», познакомившись с ним. Они наконец-то станут ощущать себя видимыми и признанными. Они смогут говорить о том, что их волнует, и как они пережили те периоды, в которых им пришлось задержаться. В результате вы найдете свою целостность и полноту, когда всем вашим частям будет найдено их новое законное место. Вы сможете сделать рывок в настоящую сепарацию, научитесь самостоятельно обнаруживать дефицит настоящих потребностей той субличности, которая является ведущей и определяет сейчас ваше поведение и реакции. А также поймете, что удовлетворение этих потребностей зависит от вас, а не от родительских фигур, которые не смогли удовлетворить их в прошлом. И сможете пуститься в самостоятельные поиски его заполнения сейчас из всех имеющихся источников, которые вы сможете себе организовать. Этот алгоритм работы с сепарацией я назвала 4П. Первый — познакомиться. Второй — простить. Третий — поблагодарить. Четвертый — помочь. Первый «П». Познакомиться. Это значит увидеть свои невыросшие субличности, которые до сих пор вами руководят. Назвать их и дать им место. Не только признать свой сепарационный статус и ведущую субличность, но и признать всю реальность, в которой она формировалась. Признать тех, кто на вас повлиял. Родителей, воспитателей, братьев-сестер, бабушек, дедушек и так далее. и те обстоятельства, которые сделали вас такими, какие вы есть, и дефициты, которые до сих пор определяют ваше взаимодействие с людьми и с миром. Возможно, слушая предыдущие части книги, вы уже узнали того, кто определяет ваше поведение в сепарации. Ваша исходная точка — это тот самый сепарационный статус, который вы у себя диагностировали. Если вы зависли в статусе младенца, то работайте с ним. Если обнаружили себя в статусе ребенка, то начинайте процесс доращивания с этого уровня. И так далее. А потом перед вами встанет задача помочь своему младенцу, ребенку или подростку освоить задачи следующих уровней. Вам нужно на основе глубинного внимания к невыросшим субличностям увидеть те потребности, которые остались у них неудовлетворены и понять, что они до сих пор пытаются сделать, чтобы обеспечить восполнение этих дефицитов. Как именно они защищают вас, когда вы оказываетесь в ситуациях, похожих на те события, в которых вы чувствовали себя отвергнутыми, непонятыми, слабыми, неценными, покинутыми? И как вы можете позаботиться о них в этих случаях? Первый пункт алгоритма 4П — про знакомство с чувствами, потребностями, чаяниями, фрустрациями, переживаниями той субличности, которая воплощает ваш сепарационный статус. Второй «П» — простить. Это значит освободить невыросшие субличности от ноши вины за то, что с ними случилось, и за то, как они с этим справились. Решиться стать их союзниками на том пути, который вы проходите вместе. И тогда вы сможете проделать свою психическую работу по признанию их боли и тревог, простив их за то, что они не могли справиться по-другому. Прощение себя — важное условие роста, Оно полностью меняет жестокую парадигму отношения к себе. Когда мы насилуем себя, чтобы стать взрослее, неуязвимее, умнее, лучше и совершеннее. Так мы не просто проникаемся состраданием к нашим внутренним фигурам, мы приобретаем сочувствующий взгляд к самому себе и к своему тяжелому опыту, сформировавшему нас. Третий П. Поблагодарить. Это значит выразить признательность за то, как долго ваши невыросшие субличности трудились, адаптируя вас к тем ситуациям, в которых вы пострадали. Они застряли в событиях прошлого не потому, что плохо справились, наоборот, они дали вам шанс двигаться дальше, в надежде, что когда-нибудь вы к ним вернетесь, уже будучи взрослым, и признаете их заботу о вас. Тогда эти маленькие субличности — перестают чувствовать себя одинокими, обнаруживая, что в вашей внутренней системе наконец-то появился взрослый, на которого можно опереться. Четвертый П. Помочь. Это значит стать для невыросших субличностей, тем самым взрослым, которого они ждут. Взять на себя смелость быть свидетелем их сострадания и боли от неудовлетворенных потребностей. Дать этим субличностям возможность говорить и выслушать их истории. разделить их переживания, сделав их легальными и нормальными для тех событий, в которых они пострадали, предложить способы, которыми вы можете удовлетворить их потребности сейчас. Возможно, сейчас вы не поверите, что такая помощь самим себе обеспечивает то самое доращивание, но это так. После того, как ваши уязвимые части и те, кто их защищает внутри, получат право голоса, расскажут о том, как им было трудно, больно, страшно в тех ситуациях, из-за которых они остались в своем статусе, психологическое напряжение уходит. Постепенно они поделятся своими переживаниями, которые они не смогли переработать в том возрасте, в котором они по-прежнему находятся. И вы станете ближе к себе и своей реальности. И это волшебным образом влияет на все. Маленькие части нас больше не нуждаются в том, чтобы захватывать нас и руководить нами. Они больше не кричат и не плачут внутри, чувствуя себя брошенными и ненужными нам самим. Удовлетворенные и утешенные, они успокаиваются и оказываются готовыми к тому, чтобы вся наша внутренняя система выросла. Я предложу вам упражнения для помощи вашим невыросшим субличностям, которые раз за разом будут показывать им, что вы видите и заботитесь о них. Это позволит им подрасти и двинуться вперед к следующим задачам сепарации.